Глава одиннадцатая. Дин. Я разбирал рабочую почту и раздавал указания работникам, когда Вишес вышел на свой балкон, где расположился я, и плюхнулся настоящий напротив диван. Судя по мерзкой улыбке на его лице, кто-то умер, или он узнал что-то такое, что могло раскачать мою лодку или, по крайней мере, пробить в ней дыру. Он не старался вести себя как злой ублюдок, Думаю, он родился таким. Я выбрался поработать на террасу, потому что только здесь смог сосредоточиться. Я видел, как мама Рози дважды стучала в двери ее комнаты, но я, чтобы та сделала то и это. Что ответила сама Рози, мне разобрать не удалось. А ее отец жаловался Милли в коридоре, что его старшая дочь должна решить все сама и просто купить билет младшей. «Ее безответственность будет стоить ей жизни!» Донеслись до меня его слова. «Я посидею из-за нее! Посидею!» Добавила ее мать. «Придурки!» «Привет, членомордый!» Поприветствовал меня Вишес. «Здорово, говнюк!» Парировал я, затем вытащил сигарету из-за уха и неторопливо раскурил ее. При этом смотрел на Вишеса так, Словно он только что помочился в одну из четырех тарелок с супом на столе и при этом не сознавался, в какую именно. Я всегда относился к нему с подозрением, а он ко мне. «Не поделишься?» Он кивнул в сторону сигареты. Я затянулся и передал ему, выдыхая облако дыма. «Так почему ты решил поселиться здесь? И не надо мне рассказывать байки про ремонт, потому что я видел Илая в центре когда отвозил М к врачу. Я отставил на кофейный столик MacBook и, откинувшись на спинку дивана, постучал по губам зажигалкой зиппа, пока обдумывал, стоит ли ему сообщать правду. Я решил завоевать малышку Леблан. Чертовски надеюсь, что ты говоришь о Розе, а не о моем будущем ребенке. Боже! Я закатил глаза и наклонился вперед, чтобы забрать у него сигарету. И при этом люди про меня говорят, что я жуткий. Виша ухмыльнулся. Его не разозлило мое заявление и даже не удивило. Странно, но он не возражал против этого. Неужели решился? Почему так долго? Я пожал плечами. Еще год назад я и не знал, что она живет в Нью-Йорке. А когда она переехала в квартиру, то уже встречалась с парнем. «Зато сейчас она одна. Но ненадолго». Виша скептически приподнял бровь, а на губах появилась ухмылка. «Конечно, его совершенно не волновало, добьюсь ли я рози. Ведь на самом деле его это не касалось. Вот только его будущая жена придерживалась иного мнения. Мы с Милли вежливо общались друг с другом, но она мне не доверяла. Что казалось мне ироничным» учитывая, чем закончились наши отношения. «Эмилии это не нравится». «Мне тоже не нравилось, когда Эмилия начала трахаться с одним из моих лучших друзей в моей квартире. Но я пережил это, причем довольно быстро, смею добавить». «Следи за своим гребаным ртом!» Огрызнулся Вишес, и его глаза вспыхнули. Но затем на лице вновь появилась ухмылка. «Ты забрал у меня 10% компании». А затем вернул их, с улыбкой напомнил я, запросив кучу денег. «Которых у тебя много», – парировал я. «Ты миллиардер, и мы оба знаем, что ты заплатил, потому что я должен был заставить тебя сделать это. Уверен, ты можешь обналичить сумму в два раза больше и подтирать купюрами свой зад. При этом даже не заметишь их исчезновения с банковского счета». Я преподал тебе урок. Надеюсь, ты хоть что-то из него усвоил? Да. Виша покосился на меня. Что ты такой же засранец, как и я. Но скрываешь, это намного лучше. Милли считает, что от тебя одни неприятности. Настала моя очередь одарить его улыбкой, в которой прекрасно читалось, что мне плевать на это. Я даже не пытался сказать что-то в свою защиту. «Какой в этом смысл?» «Я склонен с ней согласиться». Он выхватил у меня сигарету. «Ох, ты ранил меня в самое сердце!» Скорчив гримасу, я прижал руку к левой стороне своей оранжевой футболки от армании. «Но я как-нибудь переживу это». «Переживешь ты это или нет, зависит исключительно от того, чем закончатся твои гребаные подкаты к Рози. «Если ты разобьешь ей сердце или воспользуешься ей, а затем бросишь к чертям собачьим, то мне придется встать на чью-то сторону». И я прекрасно понимал, какую из сторон он выберет. Мы с Вишесом действительно считали друг друга хорошими друзьями, часто болтали по телефону, шутили, но при этом относились друг к другу с опаской. Мы воспринимали это как данность. Вы никогда не увидели бы соперничество между Джейми и Трентом, или мной и Трентом, или Вишесом и Джейми. Но между мной и Вишесом всегда шла тихая кровавая война. И для меня не составляло труда понять, что мое плохое отношение к нему возникло из-за того, что я увидел в нем себя и возненавидел за это. Безжалостность, разочарование в жизни, грубая жестокость, скрывавшаяся за белозубой улыбкой и дорогими костюмами. «Угрозы? Это чертовски мило!» Я забрал сигарету и, сделав последнюю затяжку, раздавил ее в пепельнице, которая стояла посередине кофейного столика. Дым вырывался из моих раздутых ноздрей, когда я продолжил. «Я не какая-нибудь невинная маленькая южанка, Вик, и не боюсь тебя!» Вишес поднялся на ноги. Не облажайся. Но я понимал, что за его словами скрывалось и «я тебя прикрою». Я провел рукой по волосам. Ты же не облажался, Смилли? Что стоило понимать, как «спасибо, бро». Но мне почти это удалось. Не повторяй моих ошибок. Я подготовился лучше, чем ты. И не собирался. На что я и рассчитывал. Тогда чего ты ждешь? Иди и заполучи ее. Дин. Чем занимаешься? Рози. Сортирую демозаписи, слушаю музыку и уговариваю себя не выброситься с балкона. А ты? Дин. Может, выберемся на обед? Погуляем по пляжу перед репетиционным ужином? Расслабимся? Рози. Ты уже спрашивал, и мой ответ все еще нет. Дин. Почему нет? Рози. «Из-за того, что случилось прошлой ночью?» «Дин. А что случилось прошлой ночью?» «Рози. Неужели я действительно не оставила о себе воспоминаний?» «Дин. Ты же сама сказала, что хочешь все забыть. Но на самом деле ты лгала, так?» По правде говоря, малышка Леблан и сама не знала, чего хотела. Она чувствовала себя виноватой, но при этом жаждала меня как наркотик. Я всегда это понимал. Но на этот раз планировал подкалывать ее этим, пока она не свалится со своего трона праведности. Рози. Перестань мне писать, Дин. Дин. Я видел, как к твоей комнате направилась мама. И если ты не смоешься отсюда, жди очередного ведра дерьма. Так давай потусуемся вместе. Обещаю, что не прикоснусь к тебе и пальцем. Рози. «А что с этого получишь ты, Дин?» «Тебя?» «Простой, честный, правдивый ответ. Я хотел заполучить ее с тех пор, как меня бросила Милли. А, возможно, еще и до этого. Ладно, на самом деле еще до этого. Но я выжидал, играя свою роль. Если Иаков смог столько вытерпеть, то и я не собирался сдаваться». Рози ответила не сразу а значит, обдумывала мое предложение. Она хотела меня увидеть, и ей предстояла трудная неделя, поэтому я решил еще немного подтолкнуть ее. Дин, я хочу побольше узнать о твоей музыке, а ты, черт побери, хочешь убраться отсюда. Обещаю, мы появимся на репетиции вовремя. Рози. Дин. Дин. И пальцем не трону. Рози. Хорошо. «Маленькие победы». Но только я собрался встать и пойти в ее комнату, как экран телефона загорелся от входящего звонка. «Нина». Я понимал, зачем она звонила, и меня подмывало ответить. У нее в руках находилось кое-что мое, но цена, которую она просила за то, чтобы я мог забрать его себе, оказалась чертовски высока. И это не деньги» которых она просила все больше и больше. А ее свобода. Раньше она всем этим обладала. Моим временем, моим сердцем, моей преданностью. Но Нина растоптала все. Если тебе удастся выставить себя идиотом, позор тебе. Но если это случится дважды, то твоим спасением будет лишь гребаная смерть. Я не верил во вторые шансы если дело не касалось Рози. Поэтому я отпустил Нину, чтобы не придушить ее в один прекрасный момент. Но как же мне хотелось ответить на этот звонок и покончить с этим. Покончить со всеми вопросами, мучительными размышлениями и блужданием в неизвестности. Мне не следовало это делать, но я не удержался.